когда старик Осборн, о чем уже сообщал нам Джорджи, впервые услышал от своего друга полковника Баклера, какой выдающийся офицер майор Добин, он отнесся к этому с презрительным недоверием и наотрез отказался понять, как может такой субъект обладать умом и пользоваться хорошей репутацией. Но ему пришлось услышать отличные отзывы о майоре и от других своих знакомых. Сэр Уильям Доббин был весьма высокого мнения о своем сыне и рассказывал много историй, подтверждавших ученость майора, его храбрость и лестное мнение света о его достоинствах. Наконец, имя майора появилось в списке приглашенных на званные вечера в самом высшем обществе, и это обстоятельство оказало прямо-таки волшебное действие на старого аристократа с Рассел Сквер. Поскольку майор был опекуном Джорджи, а Эмилии пришлось отдать мальчика деду, между обоими джентльменами состоялся ряд деловых свиданий, и во время одного из них старик Осборн, отличный делец, просматривая отчеты майора по делам опекаемого и его матери, сделал поразительное открытие, которое и огорчило его, и порадовало. Часть средств, на которые существовала бедная вдова и ее ребенок, шла из собственного кармана, Уильяма Добина. Когда Осборн потребовал от Добина объяснений, тот, как человек, совершенно не умеющий лгать, покраснел, начал что-то плести и в конце концов признался. «Брак Джорджа», — сказал он, — «при этих словах лицо его собеседника потемнело. В значительной степени был делом моих рук». Я считал, что мой бедный друг зашел так далеко, что отступление от взятых им на себя обязательств опозорит его и убьет миссис Осборн. И когда она оказалась без всяких средств, я просто не мог не поддержать ее в меру своих возможностей». «Майор Доббин», — сказал мистер Осборн, глядя на него в упор и тоже заливаясь краской, «вы нанесли мне большое оскорбление», «Но позвольте сказать вам, сэр, что вы честный человек. Вот моя рука, сэр, хотя мне никогда не приходило в голову, что собственная моя кровь и плоть жила на ваши средства». И они пожали друг другу руки к великому смущению лицемера Добина, чье великодушие оказалось разоблаченным. Добин сделал попытку смягчить старика и примирить его с памятью сына. «Джордж был такой молодец», — сказал он, — «что все мы любили его и готовы были сделать для него что угодно. Я в те дни еще молодой человек был польщен свыше всякой меры тем предпочтением, которое Джордж мне оказывал, и не променял бы его общество даже на самого главнокомандующего. Я никогда не видел никого, кто сравнился бы с ним в храбрости или в других качествах солдата». И Добин рассказал старику отцу все, что мог припомнить о доблести и подвигах его сына. «А как Джорджи похож на него!» — добавил майор. «Он так похож на него, что мне иной раз просто страшно становится», — признался дед.